Похищение пудинга. Ресторан «Сочный рябчик» был переполнен, как кружка сидра в руках пьянчуги. Октябрьская прохлада разогнала жителей Бейквелла по домам, а те, кто мечтали выбраться в люди, спешили занять столик в лучшем ресторане города. Он приютился на главной улице между Музеем искусств и библиотекой и представлял собой довоенную постройку, отреставрированную по последнему эху столичной моды. Неброский бежевый цвет гармонировал с мощенными дорогами и тонул в тишине осенних улочек, по которым гуляли немногочисленные прохожие и ветер. Но атмосфера внутри была самая что ни на есть теплая и уютная. Четырнадцать круглых столиков заполняли два просторных зала. Панорамные окна открывали вид на архитектуру Бейквелла, а пейзажи в темных рамах напоминали о красоте природы. Несмотря на аншлаг, шум за столиками не мешал посетителям получать удовольствие. Одни болтали о пустяках за чашечкой чая и яблочного пирога, другие обсуждали дела за глотком бренди и изысканными закусками, Третьи нежились в привлекательной компании за бокалом вина и блюдами от шеф-повара. Официанты незаметно сновали мимо столов, предупредительно угадывая, кому обновить напиток, кому предложить добавки. «Ты просто сумасшедший, Ронни!» До чего нежным был ее голос, особенно когда она называла его этим ласковым именем. Он не мог поверить. Вот она! Любовь всей его жизни сидит напротив и радуется обычному ужину в ресторане. Изумление и восторг так и в ее шоколадных глазах. Девушка пыталась вести себя подобающе, копируя дам за соседними столиками, их серьезное выражение лица и сдержанные манеры. Но Сэнди Куотермейн была не такой. Дочь разводчика-овец. Сэнди привыкла к сельской жизни и тяжелому труду. Каждое утро начиналось с работы на ферме родителей, каждый вечер заканчивался учёбой в местном колледже. Она выросла в семье с братом и сестрой, где каждая копейка была на счету, но где не гнались за богатством и положением в обществе, где любили трудиться в поте лица и умели радоваться мелочам. Сэнди Куоттермейн не носила дорогих платьев, А золотые колье видела только с витрины. Она была солнышком, которое освещало каждый день его жизни. Веселая, добрая, искренняя, она не скупилась на улыбки и добрые поступки, мечтала о своем прекрасном доме и большой семье. И он, Рональд Роуэлл, хотел подарить ей это все, если она согласится выйти за него замуж. Он спланировал все до мелочей. Как отведет свою возлюбленную в самый лучший ресторан города? Как закажет для нее самого вкусного ягненка в брусничном соусе? И как спрячет обручальное кольцо в ее любимый банановый пудинг, фирменный десерт сочного рябчика. Ронни начал копить на кольцо спустя месяц, как встретил Сэнди в библиотеке. В тот день робкий юноша просто не мог отвести глаз от миловидной девушки, как и не мог отпустить ее под ливнем домой с тяжелыми стопками учебников. Ронни не был богат, зарабатывал на кусок хлеба тем, что умел, ремонтировал обувь. Золотое кольцо с бриллиантом в три карата – самое меньшее, чего была достойна Сэнди и что он мог ей дать. Увидев его однажды на витрине ювелирного магазинчика «Золото Картера», Сэнди неоднократно вспоминала блеск золотого ободка и мерцание камня. Она делала это не как остальные девушки, со скрытым намеком купить его на последние деньги, а потому что умела видеть красоту во всем. Именно поэтому он и решил купить его на последние деньги. Целый год Ронни копил и откладывал, забывая порой купить себе новую рубашку взамен потертой или отдать отцу деньги за оплату квартиры, которую они делили пополам. Помимо обувной мастерской он искал подработку везде, где только подвернется счастливый случай. Разгружал продовольственные грузовики, мыл полы в магазинах по вечерам, кормил скот на ферме папиного знакомого. И вот... Ронни и Сэнди сидели в том самом ресторане, который не мог позволить себе ни один из них. Девушка искрилась, как бриллиант на кольце, которое ждало своего часа на кухне. Они сделали заказ. Кофе со сливками и пудингом для неё и чашечку самого дешевого мороженого для него. «Ты действительно сошел с ума!» Повторила счастливая Сэнди, когда их тарелки с основным блюдом, вылизанные до последней капли, унесли. «Я сошел с ума, как только увидел тебя, Сэнди». Она нежно провела своими миниатюрными пальчиками по его грубой руке. Он всегда недоумевал, как ее руки оставались такими красивыми и нежными даже после ежедневной работы на ферме, сливаясь с пламенем свечей на столе, В глазах Сэнди горели тысячи огней, которые согревали теплом его одного. «Не могу поверить, что ты привел меня сюда», – не унималась девушка, оглядывая убранство зала. «Это же стоит целое состояние! Ты ведь мечтала когда-нибудь побывать здесь?» – ответил Рони с любовью глядя на спутницу. «А я сделаю что угодно, чтобы исполнить хотя бы одну твою мечту. «Ваш заказ!» – голос официанта нарушил романтический момент. Когда на столике появились десерты, сердце Ронни затрепыхало. Он даже не заметил, как сменился официант или как заиграл новый репертуар оркестра, ведь все его внимание было приковано к ней и к ее пудингу. «Почему же ты не ешь?» – изумилась Сэнди, поднося ложечку нежного пудинга к таким же нежным губам – Предательская дрожь сковала руки Рони, когда он схватил ложечку и принялся ковырять мороженое. Он не чувствовал вкуса. Время для него замерло, пока он наблюдал за тем, как Сэнди понемногу расправляется с любимым десертом. Еще одна ложечка, еще одна. Осталась половина пудинга. Сейчас она найдет колечко. Еще одна ложечка, еще. Теперь Ронни затревожился пуще прежнего. С тобой все хорошо, обеспокоенно тронула его руку Сэнди, как только опустошила всю вазочку с пудингом. Ты побледнел, Ронни? Ты меня слышишь? Парень переводил взгляд Сэнди обратно на тарелочку. Где же кольцо? Ты уже все съела, тихо пробормотал Ронни. «Ты же знаешь, меня сложно оттащить от бананового пудинга». Звонкий смех Сэнди песней пронесся мимо соседних столиков. «Ой, прости, Ронни, ты, наверное, хотел ложечку». Девушка выглядела искренне виноватой всего лишь из-за какого-то пудинга. За это он ее и любил. «Нет, тебе понравился десерт?» «Восхитительный». а внутри ничего не было. Пюре из бананов, полагаю. Не знаю, как готовится пудинг. Сэнди обеспокоенно дотронулась до лица Рони. «Ты какой-то странный. Тебе не понравился наш ужин?» «Нет-нет, милая. Просто я сегодня немного устал. Я на минутку». Рони оставил свою возлюбленную за столиком допивать кофе, А сам отправился на поиски официанта, который обещал положить кольцо в пудинг. Он обыскал оба зала, расспрашивал персонал, не видел ли кто мужчину, который их обслуживал, спросил служащего на входе. Никто ничего не знал. Официант волшебным образом испарился, как пудинг с тарелки Сэнди, как кольцо с бриллиантом. Эдвард заглянул в кабинет и со всей серьезностью заявил. «Инспектор, здесь паренек, который утверждает, что у него украли пудинг». За последнюю неделю в Бейквилле на удивление стоял полнейший штиль преступности. Казалось, воры и бандиты притаились, чтобы переждать нагрянувшие октябрьские холода. Помимо ворчливой старушенции, мисс Марты... которая каждую неделю забегала сообщить о каком-то беспределе и пьяной драке в баре у Тони Моретти, не подвернулось ни одного важного дела. Инспектор Гарри Мартин откровенно скучал в своей конторке и коротал время за разгадыванием кроссвордов, потягиванием сигареты и разговорами с шерифом, его четвероногим напарником, который скучал не меньше. Поэтому новость о похищенном пудинге вызвала несказанный интерес и мгновенно вывела его из спячки. Потушив сигарету и спрятав кроссворды под стопку с закрытыми делами, сыщик велел привести парня. Тот оказался симпатичным молодым юношей с грустными зелеными глазами и взъерошенным чубом в помятой рабочей куртке и изрядно поношенных ботинках. Он скромно мялся у двери, пока инспектор не указал ему на стул напротив. «Вы пришли заявить о пропаже пудинга, со всей серьезностью, на которую был способен?» – спросил Мартин. «Не совсем, сэр. Пропало кольцо, которое было в пудинге. Ситуация становилась еще более нелепой. Каким образом кольцо попало в пудинг?» Я попросил положить его туда. Инспектор уставился на парнишку, почесывая подбородок. Уж он точно обскакал мисс Марту по шкале нелепости историй. — Так, давайте по порядку, а то я ничего не понимаю. — Как вас зовут? Сколько лет? Где работаете и живете? Инспектор Мартин на скорую руку записал ответы в рабочий блокнот. — Рональд. морган роуэлл два года сапожник в мастерской острый каблук домашний адрес бейквел крофт 11. Теперь объясните, зачем вы засунули кольцо в пудинг Рони подробно изложил всю историю целиком начав издалека, рассказал как повстречал сэнди, как влюбился по уши, как собирал деньги на кольцо, Через пятнадцать минут он, наконец, подошёл к сути и поведал об ужине в сочном рябчике, столик, в котором он забронировал за две недели до назначенной даты. Когда мы сделали заказ на десерт, я подошёл к официанту и объяснил, что хочу сделать своей девушке предложение руки и сердца. Он поздравил меня и с радостью согласился помочь. Подговорил повара поместить в пудинг кольцо и подать вместе с кофе. «Я до последнего ждал, что сейчас Сэнди возьмет еще ложечку и обнаружит кольцо. Но она съела весь десерт, а кольца так и не нашла». «А не могла на его проглотить, пока ела десерт?» — выдвинул предположение инспектор. «Сэнди очень любит банановый пудинг, но не настолько, чтобы глотать его, не жуя», — уязвленно ответил Рони. «Кольцо исчезло, инспектор». Кто-то украл его. «Я склонен согласиться с вами, мистер Роуэл. Что это было за кольцо? Из чистого золота с круглым бриллиантом в три карата, сэр». «Три карата?» Присвистнул сыщик и оглядел парнишку с ног до головы. «Я знаю, что вы думаете, сэр», — ухмыльнулся Ронни. «Как этот оборванец без гроша в кармане смог позволить себе такое кольцо, Да еще и столик в сочном рябчике. Все привыкли смотреть только на одежду и украшения. Но вы видите эти руки? Он вытянул вперед сильные, чумазые, изрезанные ладони с черным ободком грязи под короткими ногтями. Я добился всего, что у меня есть, честным трудом. И горжусь этим. Хоть есть у меня и немного. Но и самое последнее у меня отняли. Инспектор по-новому взглянул на парнишку напротив и увидел в нем мужчину. Мужчину, который готов на всё ради любимой женщины. Мужчину, которого нагло обманули. Глубокое чувство уважения, симпатии и сочувствия наполнило душу Гарри Мартина, как наполняют теплую ванну перед сном. — Не волнуйтесь, мистер Роуэлл, мы найдем ваше кольцо. Увидев молчаливую признательность в отражении карих глаз, инспектор взялся за работу. «Кто знал о кольце? Друзья, родственники, коллеги?» «Почти никто не знал, сэр. Конечно, я сказал моему отцу, просто не мог утаить от него, мы очень близки. Сначала он воспринял мое желание подарить девушке такую дорогую вещь, как детскую прихоть, отговаривал и переубеждал». Хотел, чтобы я не грезил попусту. Если девушке нужны лишь дорогие украшения, она того не стоит. Но когда папа сблизился с Сэнди, увидел в ней тот же свет, что вижу я, осознал, какая она чудесная на самом деле. Он переменился до неузнаваемости. Постоянно повторял, как гордится мной и как хочет видеть Сэнди в нашей семье. Он все равно считал, что бриллиантовое кольцо непозволительное излишество, но больше не пытался меня переубедить. Мне кажется, в Сэнди он видел мою маму, Люсиль, ведь он, так же, как я ради Сэнди, готов был горы сворачивать ради мамы. Пока она не умерла, сочувствую твоей утрате, сынок, поотечески отозвался Мартин. А другие родственники. Больше в моей семье никого не осталось. Я – отец. Да ленивый кот. О том, что хочу сделать Сэнди предложение купить это кольцо, знали еще два моих приятеля из детства. Их имена? Неужели вы думаете, что они могли сделать это? До глубины души поразился Ронни. Мы дружим с самых ранних лет, всегда помогаем друг другу. Они мне как братья. «Вы не представляете, мистер Роуэл, на что способны пойти родные братья и самые близкие, чтобы урвать себе мясистый куш? Я не собираюсь их обвинять, но в моей обязанности входит опросить каждого, кто может быть причастен к краже». «Хорошо», — вздохнул Рони. «Барри Питерс и Джефф Монаган». Инспектор черкнул имена в своей записной книжке. Еще кто кто-то? Больше никто не знает, сэр. А сама Сэнди? Она не была в курсе, что вы собираетесь сделать ей предложение?» «Это исключено. Мы обсуждали наше совместное будущее, но я хотел сделать все романтично и неожиданно. Когда кольцо украли, я так и не сказал ей, что ужин должен был пройти по-другому». «Она до сих пор не подозревает, что я хочу сделать ей предложение. Мы планировали свадьбу после того, как она закончит учиться, и мы хоть немного встанем на ноги. Но чего ждать, когда ты встречаешь человека своей жизни?» За все тридцать пять лет жизни Гарри Мартину было не суждено повстречать такого человека, поэтому он мог лишь гадать. «Может, она случайно увидела кольцо и рассказала кому-то из подружек?» Мы часто бываем у нас дома, но кольцо я попросила отца сохранить у себя в вещах, чтобы Сэнди как раз-таки на него и не наткнулась. Вряд ли оно заходило к отцу в комнату, и уж тем более лазила в его вещах. Где было куплено кольцо? У мистера Картера. Золото Картера. Лучший ювелирный магазин города. Инспектор одобрительно кивнул и снова сделал пометку. «Теперь вернемся к самому ужину». «Насколько был заказан столик?» «На шесть. Мы договорились встретиться уже внутри. Я пришел на пятнадцать минут раньше, чтобы проверить, что все идеально». Сэнди появилась ровно в шесть, как только закончились занятия в колледже. «Кто вас обслуживал во время ужина?» «Официант. И я не запомнил». Признаться честно, я так переживал о том, как отреагирует Сэнди на мое предложение, что не мог думать ни о чем другом. А внешние приметы – это ты хоть бросилась вам в глаза. Рони приоткрыл дверцы своей памяти и заглянул на ее полки. Мужчина среднего роста с рыжими волосами и бородой, на носу массивные очки в толстой оправе. Крепкая фигура, широкие плечи. Одет был в ту же форму, что и другие официанты. «Больше ничего не запомнил. Это уже немало, мой дорогой друг», – воодушевленно заметил инспектор. «Как же он объяснил пропажу кольца из пудинга?» «Никак, сэр. Я его не нашел. После того, как другой официант подал нам десерт, его никто не видел». «Поэтому я и направился сюда». Инспектор Мартин неизменным жестом почесал подбородок, захлопнул записную книжку и захватил коричневое пальто. Шериф не стал дожидаться команды и покинул свой пост вслед за напарником. «Идемте, мистер Роуэлл. Кажется, я знаю, откуда нам следует начать». Весь персонал сочного рябчика выстроился в шеренгу перед сыщиком, его четвероногим напарником и растерянным молодым человеком в измятом пиджаке. Здесь были вечно торопящиеся официанты в традиционной черно-белой форме, искусные повара в белых фартуках и поварских колпаках, а также два охранника в строгих костюмах и управляющий, сердито поглядывающий на часы и недовольный тем, что персонал отвлекают от работы. Прошлым вечером, расхаживая со сложенными за спиной руками, громко объявил инспектор. В шесть часов вечера мистер Роуэлл, он кивком указал на молодого парня, ужинал с мисс Сэнди Коутермейн. Мистер Роуэлл собирался сделать спутнице предложение и попросил официанта положить в банановый пудинг дорогое кольцо. Однако оно так и не было обнаружено. Официант, обслуживающий столик, пропал без вести. «Пока дело не будет раскрыто, мне необходимо опросить персонал и обыскать каждый угол ресторана». Поднялся тревожный гул, как будто в спелого рябчика влетел целый рой пчел. Официанты и повара переговаривались и высказывали каждый свое сдержанное неудовольствие. «Инспектор». Выступил вперед немолодой мужчина в белой рубашке со значком «Управляющий на груди». «Мы не можем вот так прерывать рабочий день. У нас посетители, нам нужно работать, и... Мне тоже нужно работать, господин...» Инспектор прочел имя. «Кент. В вашем ресторане была совершена кража в особо крупном размере, поэтому я глубоко сочувствую, что придется отрывать ваших работников от дел». «Но еще больше я сочувствую мистеру Роуэллу». Затем он обратился ко всем сразу. «Я постараюсь закончить как можно скорее. Если вы будете помогать следствию, а не задерживать его. Вас это устроит, мистер Кент?» «Полагаю, да». После того, как шериф осмотрел, оценил и обнюхал каждого работника, инспектор Мартин сделал вывод, что едва ли описанный Рони официант присутствует в комнате. Тогда сыщик обратился к Ронни, несмело жавшемуся к стене. «Ты узнаешь официанта, который вчера обслуживал ваш столик?» Юноша внимательно оглядел каждого, но ни один из сотрудников не был рыжим, мускулистым и не мучился проблемами со зрением. Когда он отрицательно покачал головой, Мартин подозвал управляющего. «Это все?» «Да, сэр. По вашему приказу мы вызвали даже тех, кто сегодня не на смене. Отсутствуют только двое. Арнольд Шнаупс, наш мастер по рыбным деликатесам, и Саймон Сайкс, младший официант. Шнаупс уже две недели как навещает свою тетушку в Линце, А Сайкс вчера утром позвонил и сказался больным. Хоть один из них носит рыжую бороду или очки в толстой оправе. Управляющий посмотрел на него как на идиота. Сайкс иногда одевает очки для чтения, но он совершенно не рыжий. Дамы и господа, на сей раз инспектор обратился ко всем. «Кто-нибудь из вас знает, кто вчера был ответственным за шестой столик в некурящем зале?» Все начали приглядываться, но никто не нашелся, что сказать. «Судя по всему, в вашем заведении любой может войти и выдать себя за сотрудника», — хмыкнул Мартин, обращаясь к охранникам в частности. «Неужели никто не заметил постороннего в форме официанта?» «Вообще-то», — неуверенно начал один из охранников, плечи которого могли бы составить неплохую конкуренцию горному массиву Чивиот-Хиллз. «Вчера утром на смену заступил новенький. Он показал разрешение на работу, подписанную мистером Гейблом, владельцем Рябчика. Почему я об этом не знаю?» — спросил разъяренный Кент. «Он ведь показал бумагу от мистера Гейбла, а вы целый день были сильно заняты и сами просили не беспокоить, сэр». Управляющий собирался задать охраннику взбучку, но инспектор остановил его. «Как выглядел этот новенький?» – спросил он. «Ну, такой. Невысокий, не старый. Рыжий в большущих очках. Представился Патриком Патриджем». Такое имя сразу же засело в моей голове. — Это он, — пробормотал Ронни. Его глаза загорелись. Наконец-то они напали хоть на какое-то подобие следа. — Кто-нибудь еще видел вчера этого новичка? Голос подала низкая девушка с пустым подносом в руке. — Я видела, как он крутился вокруг столиков, разносил блюда. Он был в форме официанта, сочного рябчика, поэтому я не стала ничего подозревать. Только подумала, странно это. Что именно? Когда наш состав пополняется даже новым уборщиком, об этом объявляют в начале смены, все знакомятся. Но у нас уже который день полный оврал. Из-за холодов в ресторан выстраивается очередь, и времени на такие мелочи не остается. Там гости требуют поторопиться с заказом, заметил один из официантов, выглядывая в обеденный зал через маленькое окошко в двери, ведущие в зону для персонала. «Подождут», — отрезал инспектор, раздраженный таким беспечным отношением к следствию. «Кто-то еще? «Я тоже имел с ним дело, сэр», — отозвался еще один официант. «Этот рыжий голял в форме Сайкса. Сказал, что ему пока не выдали новую. Я и не удивился. С таким-то аншлагом всё идёт наперекосяк. Он представился новым официантом и попросил у меня поменяться с ним столиками». «Я должен был обслуживать стол номер шесть в некурящем вместо Саймона, который приболел. Он отдал мне большую компанию юристов, справляющих чей-то день рождения, а сам забрал влюблённую парочку, как он выразился. Ему хотелось немного сбавить ритм к вечеру, а где юристы, там неплохие чаевые. Вот я и согласился. Правда, к моменту подачи десерта он куда-то запропастился». И блюдо выносить пришлось мне. Кто-нибудь видел его после того, как влюбленной парочке был подан десерт? Никто. Кто из поваров готовил пудинг для столика номер шесть? Сидеющий мужчина неуверенно поднял руку. Вас просили добавить особый ингредиент в пудинг. Повар недоумевающе уставился на инспектора. Я говорю о кольце. «Нет, никто из официантов не просил меня такой услуги». Все говорит о том, что официант был подставным лицом, обманом проник в ресторан, каким-то образом вписался в штат персонала и незаметно ускользнул с бриллиантовым кольцом. Едва ли это чудесное совпадение. Вор заранее знал о кольце, о номере заказанного столика и о том, что обслуживающий его официант не выйдет на работу. Или этот самозванец подстроил так, чтобы официант не вышел на работу? «Сэр, эта мадам уже вся кипит от негодования», — снова подметил официант, выглядывающий в зал. «Разрешите, я уточню, что ей надо?» «Да ради бога!» — отмахнулся Мартин, тем более, что здесь он уже закончил. «Не хватало нам еще, чтобы всякие кипящие мадам устроили пожар. Мне нужен адрес Саймона Сайкса», — обратился он к управляющему. «И поскорее». Когда официант открыл двери в обеденный зал, чтобы потушить искры возмущения пожилой богатой женщины, шериф шмыгнул следом за ним. «Задержите его!» – скрикнул от ужаса Кент. «Он же перепугает весь зал!» Но Бигль уже мчался между столиками в направлении главного входа. Посетители шарахались от него, как от помойной крысы, выбравшейся из канализации. Мужчины возмущались басистыми голосами, женщины театрально вскакивали с места или задирали ноги в гору, а кипящая дама подняла виск, как нагретый чайник. «Уберите собаку, что за безобразие! Вызовите полицию!» «Он и есть полиция!» – послышался раздраженный голос инспектора Мартина, который вместе с Ронни бежал между столиками следом за напарником. «Надо бы ему повесить полицейский значок на ошейник». а то слишком часто приходится всем объяснять. Выбежав на холодный воздух, мужчины потеряли шерифа из виду и остановились. Коричнево-белое пятно в форме бигля метнулось за угол. Вот он! Обогнув ресторан, инспектор Мартин и Рони вбежали в плохо освещенный переулок и остановились перед большим контейнером с мусором. Рядом, как ни в чем не бывало, сидел шериф, довольный своей очередной находкой. «Здесь что-то есть?» С опасением спросил сыщик, указывая на контейнер. Шериф залаял. «И мне нужно копаться в мусоре?» «Снова лай!» «Вот они, будни главного следователя города!» Причитая себе под нос, Мартин все же открыл контейнер и заглянул внутрь. Хорошо, что положение главного следователя обязывает всегда носить с собой перчатки. Вооружившись ими, инспектор стал перебирать мусор, откидывая в сторону всякий хлам. «Что-нибудь есть?» — поинтересовался Ронни, выглядывая из-за плеча Гарри Мартина. «Может, хотите помочь, мистер Роуэл? ехидно спросил в ответ тот. «А у вас есть еще перчатки?» Инспектор снова забубнил себе под нос ругательства, продолжая рыться в мусоре, как уличный зверь. На заметку. Помимо значка для шерифа, нужно всегда носить с собой запасную пару перчаток на такие вот случаи. «Молодчина, шериф!» — внезапно раздался голос сыщика, который уже по пояс наклонился в контейнер. В ответ послышался самодовольный лай. «Что там?» — в руках сыщика оказалась униформа официанта с вышитым именем Саймон Сайкс, а также рыжий парик и борода на клейкой основе. «Это же вещи того официанта!» — воскликнул Ронни и наивно протянул руки к находкам. Но инспектор одернул его. «В первую очередь это улики. Если не хочешь смазать возможные отпечатки пальцев, лучше не трогать. Пора навестить этого Саймона Сайкса».